Глава девятая. Понедельник, 20 марта. Я ушёл из тату салона с ощущением тревоги и лёгкого головокружения. Оказалось, что я как-то незаметно провёл там гораздо больше времени, чем рассчитывал, и тени на площади уже успели стать по-вечернему длинными. Видимо, Моргана Дебуа обладала даром придавать особое значение самым обыденным вещам. И столб дыма и листая чёрных дроздов вдруг словно обретали некий глубокий, даже зловещий смысл. Надеясь восстановить душевное равновесие, я решил сварить кофе и продолжить чтение истории, завещанной мне нарсиссом. Однако, вернувшись домой, я так и не смог нигде обнаружить знакомой зелёной папки. Я искал и на кухне, и на письменном столе, и за креслом, которое я про себя именую моим креслом для чтения. Там я нашёл свою записную книжку, очки и забытую ещё с утра грязную чашку из-под кофе. Но от зелёной папки с исповедью Нарсиса не осталось и следа. Я никак не мог понять, куда она могла подеваться. И тут вдруг вновь почувствовал тот слабый запах, увядающий гордений. Ну что ж, отец мой, признаюсь, я действительно крайне редко запираю входную дверь, выходя из дома как и большинство жителей Ланскнэма здесь вообще к этому не привыкли. Исключения составляют такие, как Каро Клермон, который считает, что приток в моро всяких иностранцев и речных цыган превратил наш городок в потенциальное место преступлений. На самом деле это полная чушь. Никаких преступлений здесь не совершается. Ну, по крайней мере, с тех пор, как старый Франсуа Жероден сломал себе шею, пытаясь украсть свинец с церковной крыши. И потом, отец мой, разве в моём доме найдётся нечто такое, что кому-то захотелось бы украсть? Однако исповедь Нарсиса явно украдена, и этот запах только подтверждает мои подозрения. За кражей стоит Мишель Монтур. И сделать это ей ничего не стоило, только выждать, когда я выйду из дома, затем войти и взять папку. А больше некому, да и незачем её красть кому ещё в Ланскне есть до неё дело. В общем, отец мой, я собираюсь пойти на ферму и напрямик предъявить этой женщине обвинение в краже. Хоть и подозреваю, что она тут же изобразит оскорблённую невинность, да и вся эта история наверняка ещё больше повредит моему и без того шаткому положению в приходе. Эта женщина тверда, как морской сухарь. Она говорит о церкви с придыханием — Однако подобное показное рыболепство — это лишь маска. Уважение к Богу в её душе не больше, чем к собственному сыну. Зачем она выкрыла исповедь Нарсиса? Ведь она, конечно же, должна понимать, что я сразу догадаюсь, кто взял папку. Я нервно метался по комнате, продолжая размышлять о целях этой кражи и о том, как мне самому теперь поступить. И вдруг меня как громом поразило... Я снова вспомнил те слова «Мой отец — этот убийца». По некой причине, которую я пока что для себя не уяснил, Нарсис решил обратиться со своей исповедью именно ко мне. Что если в его записках есть упоминание о том пожаре на речном судне, случившемся более тридцати лет назад? Я бессильно плюхнулся в кресло, словно меня вдруг парализовало. И аромат гордений сменился запахами ночной реки, костров, горящих на берегу, пищи, готовящейся в котелках над огнем, дрожжевой вуни речного ила. Все это вдруг обрело для меня смысл. И необъяснимое желание Нарсиса втянуть меня в те проблемы, что возникнут после его смерти, и его решение написать для меня эту исповедь, и в первую очередь его странная фраза «Мой отец — этот убийца». И теперь папка с его исповеди в руках Мишель Монтур. И она, разумеется, все прочтет. Я буду обесчещен, выставлен на показ, приговорен, уничтожен. В некотором смысле именно этого я, пожалуй, и заслуживаю. Тень совершенного мною отвратительного поступка уже омрачила значительную часть моей жизни. В какой-то степени я бы, возможно, даже облегчение испытал, увидев, что занавес, наконец, раздвинут. Я так долго корчился под тяжестью этой ноши. Так не проще ли её сбросить и совсем покончить? И всё же страх перед тем, что всё откроется, был весьма силён. Меня даже озно похватил, и тонкие волоски на руках встали дыбом, как колючки кактуса. Это ведь случилось так давно, отец мой. С тех пор во мне столь многое изменилось. Я успел почувствовать себя не то чтобы совсем освобожденным от греха, но, по крайней мере, значительно более достойным уважения со стороны тех, кто теперь имеет для меня немалое значение. И если им, если ей придется узнать обо мне правду, жизнь моя полностью лишится смысла. Лучше умереть, отец мой, чем видеть, как она разочарована. Но, пожалуй, я слишком драматизирую ситуацию. Пока не стоит так паниковать. Итак, что я должен сделать? Прежде всего, забрать у Мишель папку, пока она еще не успела ничего прочесть. Почерк у Нарсисса убористый и невнятный, и читать трудно. И особенно быстро она вряд ли продвинется. Думаю, еще совсем не поздно потребовать папку назад. Я налил себе вина... Только для куража отец мой неторопливо выпил и налил еще. Я понимал, что времени у меня мало, но все же не решался сдвинуться с места точно загнанный зверь, пытающийся скрыться в собственном логове. Тепло камина, ласковое тепло выпитого вина. Все это словно убаюкивало меня, уговаривало уснуть. Но я внезапно очнулся, словно почуяв запах дыма, вскочил, как встрепанный, схватил куртку, висевшую за дверью, и выбежал на улицу, где ветер осыпал лепестки с куста жасмина, цветущего возле моих дверей, а красное небо над полями было, казалось, наполнено нежным щебетанием птиц.